И вот я уже в который раз складывал свои скудные пожитки в мешок. В мою скромную комнатку зашел воевода. «Ну, гуляй, лекарь!» Согласился, наконец, твой отец на тебя посмотреть. Ох, и долго он опирался. Я же ему описал и откуда тебя привезли, и про пятно родовое упомянул. «Нету, — говорит, — у меня такого сына и не было». Но, видно, сомнение его взяло, и начал он розыск свой проводить. У него ведь шесть лет назад пропал его полюбовнице мальчик. Вроде гулять пошел и нету. Ох, искали парнишку тогда. С горя столько душ погубил. Мстил, что не уберегли мальчонку. А сейчас вроде как выяснил, парня-то не убили. Побоялись кровь пресечь. А где-то в лесах в люди отдали. Тут ему мои новости к месту пришлись. Так что дам я тебе подорожную к твоему отцу предполагаемому. Поедешь вроде как гонец мой. Ну, а там уж смотри. Но вот совсем не сомневаюсь, признает он тебя, как есть признает. Да, Поликарп Кузьмич, скажите хоть сейчас, кто же будет отец мой родимый?» Воевода уставился на меня в удивление. «А я что же не говорил? Да это князь Дмитрий Иванович Хворостинин, друг мой давний. Сколько мы с ним в походы переходили. В прошлом годе что-то гневался на него великий государь. Но сейчас гроза миновала, можно тебе к нему ехать спокойно. Вот он поведал мне как-то, что был у него от Девы любимый сынок, да сгубили вороги. А может и дед подстроил. И про родовое пятно рассказывал, да еще у себя показал. Я тебе бумаги выправил, ты теперь человек посадский, и Антошку я тебе отдам. Пусть Ставр теперь вас поищет, а ваши-то сказки у меня давно записаны и видоками подтверждены. И вот настал день отъезда. К моему удивлению, пришло много народа. Некоторые женщины даже вытирали слезы. Я сходил в собор, попрощался с отцом Павлом, отдал в дар храму икону Божьей Матери. Отцом Павлом она давно была примечена. Растроганный батюшка надел мне на шею второй крестик. Один крестик у тебя крестильный, а этот, если будут трудности, покажешь ближайшему попу, и тебе обязательно помогут. Антохина мать прощалась с сыном и на коленях просила меня быть осторожнее и сохранить ее кровинушку. Воевода был необычно хмур. Кивнув на рыдающую мать, Антохи сказал, «Данила, вот когда ты будешь водить полки, помни, что у каждого твоего воя мать есть, и каждая также убиваться будет. Так что давай, передавай от меня поклон своему отцу и не забывай». И вот мы снова в пути. Вроде недалеко, всего-то в Москву, но недалеко это будет через 440 лет. А сейчас зима. Мы с Антохой прибились к купеческому обозу. Хорошо купцы свои и старшка. Меня сразу в свою компанию приняли и Данилой Прохоровичем величать стали. Сразу ведь просекли прохиндеи, не зря я в Москву собрался. Про сынката Ставра, похоже, все слышали, хотя никто его не жалел. Уж очень паскудный был парень. Разговор, как обычно, сразу зашел о болезнях, и все начали приставать ко мне с просьбами вылечить какую-нибудь болячку. А один молодой копчик-протас поймал меня в лесу, куда я забежал по нужде, и пристал, как банный лист к заднице. Данила Прохорович, слушай, продай секрет водки, которой ты больных поччаешь, и они спать заваливаются. С этого дела можно большие деньги поиметь. Так протас, ты сам говоришь, что большие деньги. А зачем мне тебе в руки такое богатство отдавать? Так, Данила Прохрович, ты ведь человек родовитый, тебе не к лицу с таким делом возиться. А я заводик поставлю, всем лекарям буду продавать, и тебе от дохода копеечка пойдет. Так откуда ты, протаз, взял, что родовитый я? Данила Прохрович, так ведь не слепые же вокруг, ухватки у тебя больноприметные, как не стараешься под простой люд встать, ничего не получается. «Да из чего это наш воевода Поликарп Кузьмич так к тебе отнесся? Он мужик прижимистый, лишнюю копейку не упустит, а тут снарядил как боярина. Вон и клевец у тебя висит, а кто такие чеканы носит, палки и водит». И действительно, экипировал нас Поликарп Кузьмич знатно. При конях, а мы с Антохой совсем неплохо смотрелись среди вооруженной охраны купеческого обоза. «Ну, Протас, это дело серьезное. Так с кондачка не решишь». На этом наш разговор закончился, но бутыль с эфиром я на всякий случай спрятал подальше. Абус шел не спеша. Возчики, обряженные в тулуп, вели вялые разговоры, а замерзшая охрана горячила коней, проверяла путь впереди и возвращалась назад. По пути нам несколько раз встречались печальные останки деревень. Купцы, проезжая мимо, крестились и угрюмо молчали. Только Антоха, увидев мое недоумевающее лицо, на ухо пояснил «Опричники постарались, вот уж года три прошло, а народу тут нет». Да уж, опричники постарались хорошо. В дальнейшем покинутые деревни периодически встречались на нашем пути. Но вот потянуло дымком, где-то залаяли собаки, а потом вдруг пахнуло таким сладким запахом готовящейся еды, что в животе заурчало. Все сразу оживились, даже усталые лошади прибавили шагу. Вскоре мы выехали к большому селу. Когда мы подъехали к постоялому двору, колокол на высокой колокольне уже созывал на вечернюю молитву. Ворота на постоялом дворе были распахнуты настежь, снег внутри утоптан и смешан с конским навозом. Сейчас его выскребали два уставших мальчишки. Заехав внутрь, мы спешились. Я отдал лошадей конюху и кинул ему мелкую монетку, пообещав утром за старание дать еще. Купцы и их люди занялись своими грузами и прочими делами. Нас же с Антохой ничего не держало, и мы пошли внутрь отогреться и поесть. Когда зашли, нас обдало теплом. Мы одновременно распахнули одежду, расстегнули ремни. На встречу уже несся молодой парень, который усадил нас за стол и через минуту притащил бараний бок и горшок с квасом. Первые минуты я насыщался едой, не обращая внимания на окружающее. Но когда первый голод прошел, стал уже есть попристойнее и разглядывать соседей. Их было немного, но мое внимание привлек сидевший напротив меня тип с орлиным носом и взглядом киллера из голливудского фильма – А два мужика, сидевшие рядом с ним, напоминали типичных бандитов. Они о чем-то тихо разговаривали. Но мое внимание отвлекли женские рыдания за стеной. Я спросил подавальщика, что произошло, и, может, чем-то надо помочь. «Да чем вы, боярин, поможете?» — ответил махнув рукой парень. «Близко себе харю в сеннике серпом разрезала. Даже нос пополам. Хорошо, хоть глаза не выколола. Теперь в невестах будет вековать». Хотя за такое наследство, и он обвел рукой все окружающее. Может, женихи и найдутся. Я расплатился и сказал ему, «Передай хозяину, что смогу помочь его горю. Только мне надо посмотреть девчонку». Он выпучил на меня глаза и исчез. Через десять минут из-за занавески вышел кряжестый здоровый мужик, подошел ко мне, оглядев меня с головы до ног, с подозрением спросил, «Что же это у тебя, боярин, за заботы такие? Девкам лица исправлять?» «Да лекарь я, Данила Прохорович. Слышал, небось, это я архимандриту Мисаилу зуб драл». Выражение лица у хозяина вмиг переменилось. Он упал на колени и заголосил. «Данила Прохорович, отец родной! Да мне вас сам Бог послал! Сделайте милость, посмотрите лиску. Пропадет ведь девка!» — Единственное у меня осталось. Всех Господь прибрал. Когда я зашел на хозяйскую половину, увидел, что там собрались все домочадцы. На кровати полулежала девочка лет шестнадцати. Рана на ее лице была закрыта тряпкой. Когда снял тряпку, невольно присвистнул. Огромная резаная рана шла наискосок через все лицо. Начиналась под левым глазом, разрезала нос так, что его нижняя часть висела на верхней губе и заканчивалась на правой щеке, разрезая ее. Были видны даже зубы верхней челюсти. Когда я обернулся, на коленях стояли уже все и заклинали меня помочь. Я вздохнул, приказал позвать Антоху и принести мою поклажу. Через час все было готово к операции. В женской половине остались только мы с Антохой и хозяйка. Торжественно прочитав символ веры, я сказал «Антоха, давай!» На испуганное и изуродованное лицо девочки была наложена маска. Начался отчет. Я вытащил из спирта две иголочки, сделанные из злата кузнецом, шелковые нити и приступил к работе. Не знаю, на что уж там наткнулась Лиза, но это явно был не серп. Края раны словно рассекли бритвой. Сшивать левую щеку, на которой был неглубокий порез, оказалось просто. Когда же я перешел к носу, стало сложнее, потому что ассистента у меня не имелось. Антоха, забрызганной кровью, вылетающий из разреза носа, занимался наркозом. Хозяйка, похоже, вообще находилась без сознания. А я, держа одной рукой кончик носа, аккуратно пришивал его к месту среза. На правой щеке сначала пришлось зашивать кедгутом слизистую и лишь затем саму кожу. Все это дело заняло около двух часов. Надышались мы эфира в тесной комнатенке по самое не хочу, так что нас и лежа качала. В конце операции я протер 70-градусным спиртом шов, и лицо девочки приобрело почти нормальный вид. Когда вышел из-за занавески, туда хотели рвануть все родственники, но я пустил только отца. Тот смотрел на почти невидимые стежки, открыв рот. «Немало я слышал о вас истории, рассказывали гости торговые, — но не верил. А теперь знаю, что и десятой доли того, чем Господь в несравненной милости вас наградил, не говорили они. Естественно, ужин был продолжен, благодарный хозяин кормил от пуза. Купцы, сидевшие рядом и прослышавшие про лечение, рвались на хозяйскую половину, чтобы посмотреть результат. Но их, конечно, никто туда не пускал. А протас вновь стал приставать ко мне с предложением продать секрет дурман водки. Так молва окрестила эфир. Троицы, которая привлекла мое внимание, за столом уже не было, и я выкинул их из головы. Нас с Антохой оставили ночевать в хозяйском доме в свободной пристройке. Я договорился с хозяином, что останусь еще на три дня, чтобы посмотреть, как будет идти заживление раны. Поэтому утром, когда старший обоза ходил вокруг вазов, я подошел и объяснил ему, что остаюсь. На это он безразлично кивнул И я ушел в дом досыпать. Никто нас не будил, мы встали во второй половине дня и пошли искать что поесть. На кухне нас встретили приветливо и навалили полные миски каши, которые мы начали уплетать. И вдруг на улице послышались крики и женский плач. Все выскочили во двор. Там стояли сани, запряженные лошадьми, на которых лежали двое мужчин. Третий с окровавленной головой стоял рядом и что-то рассказывал окружающим. В нем я узнал одного из купцов, еще сегодня утром разговаривавших со мной. Оказывается, купеческий обоз в верстах десяти ждала засада. Охрану расстреляли из нескольких пищалей, а затем из луков. Купцу удалось уйти, потому что он отстал от обоза. Несколько раз бегал в кусты, как сказал по великой надобности. Поэтому, когда началась замятня, купец развернул сани и, подхватив двух бежавших к нему раненых, ушел от погони. Увидев меня, он изменился в лице, подошел и тихо сказал. «Вас они, Данила Прохорович, искали. Слышал, как главный хорал. Лекаря не упустите». Я автоматически осматривал раненых, делал перевязки, ничего сложного там не было, а в голове лихорадочно перебирал, кому я так перешел дорогу, что из-за меня положили целый обоз. «Неужели это Ставр такой ненормальный?» «Ведь на него воевода в первую очередь думать будет». «Да нет, похоже, это кто-то другой». «Но кто?» «Видимо, кто-то все-таки узнал о переговорах воевода с Хворостининым и почему-то захотел из-за этого меня убрать. Но зачем? Я ведь ничего собой не представляю. Ноль, без палочки». Так ничего и не придумав, пошел смотреть Лизу. Девочка по-прежнему лежала в кровати. Лицо ее было слегка припухшим, оно сказался картофелиной, на которую с тревогой смотрела мать. Я успокоил женщину и сказал, что отек скоро начнет проходить. Признаков инфекции не было, и я, обработав операционный шов спиртом, вышел с женской половины. Со слов толпившихся на улице Зевак выяснил, что в торжок уже выехал гонец со срочным донесением, и завтра ожидалось прибытие стрельцов. Местное ополчение готовилось завтра выступить вместе с ними, потому что короткий зимний день уже клонился к закату. Вечер на постоялом дворе был грустным. Новых постояльцев не было, только два легко раненых набрались сил посидеть за столом вместе со спасшим их купцом. Мы с Антохой также тихонько поужинали и ушли спать. Антоха, как всегда, обнюхал все щели, закрыл дверь на крюк и припер ее чурбаком. Увидев мою ухмылку, он сказал, «Береженого Бог бережет».